Последняя встреча. В курительной комнате художественного театра во время антракта встретились два человека. Сначала они издали посматривали один на другого что-то соображая, потом один из них описал большую циркуляцию, чтобы посмотреть на второго сбоку, и наконец оба они бросились друг к другу, издавая беспорядочные восклицания, из которых самым оригинальным было: сколько лет, сколько зим! Минуты три ушло на обсуждение вопроса о том, какое количество воды утекло за пятнадцать лет и на всякие там: "Да, брат, такие-то дела, брат. А ты, брат, постарел, да и ты, брат". Затем завязался разговор. "Ты, значит, по военной линии пошел? — Да, я уж давно". "В центре?" Нет, только сегодня с Дальнего Востока". "Ну, как там японцы? Хотят воевать?" "Есть у них такая установочка. Так-так. Вместо знаков у тебя на петлицах маловато. Эти, как называются? — шпалы. Три шпалы. Ага. А ромбов нет? Ромбов нет. Какой же это чин? Три шпалы. Командир полка. Не густо, старик. Почему не густо? Командовать полком в Красной армии почетное дело. Полк это крупное подразделение, сколько учиться пришлось. Помнишь, мы с тобой даже арифметики не знали. Я все эти пятнадцать лет учился. После военной школы командовал взводом, потом ротой, командиром батальона пошел в школу выстрел. Теперь командую полком, очень сложно. В прошлом году был еще на курсах моторизации и механизации, и сейчас учусь. А ромбов все-таки нет. Ромбов нет. Ну а ты по какой линии, Костя? Я, Лёня, по другой линии. Но все-таки. таки я, Лёня, ответственный работник. Вот как? По какой же линии? Ответственный работник. Ну вот я и спрашиваю, по какой линии? Да я тебе и отвечаю, ответственный работник. Работник чего? Что чего? Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность? При чем тут специальность? Честное слово, как с глухонемым разговариваешь. Я голубчик, глава целого учреждения Если по военному считать, то это ромба 23, не меньше. А какого учреждения?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 Если я по целым дням буду в чертежах копаться, то кто будет дело делать? А, значит, ты на себя взял финансовую сторону. Какая финансовая сторона? Чего вдруг я буду загружать себя всякой мелочью? На это есть экономисты, бухгалтерия. Там, брат, калькулирует день и ночь. Я даже одного профессора держу. А вдруг тебе твои калькуляторы подсунут какую-нибудь чепуху? Кто мне подсунет? Возьму ты подсунут, ты же не специалист. А чутье? — Какое чутье? Что ты дурачком прикидываешься? Обыкновенно какое? Я без всякой науки все насквозь вижу. Чем же ты занимаешься в своем учреждении? Строительными материалами, что ли? Это отрасль довольно интересная. Да ни черта я не понимаю в твоих строительных материалах. Позволь ты говорил, что у тебя громадный опыт. Колоссальный. Ведь я на моей теперешней работе только полгода. А до этого я был в край молока. О, так бы сразу и сказал, что ты знаток молочного хозяйства. Да, уж свиньи с коровой не спутаю. А значит, в край молока 3 месяца, а до молока в утильсерье, а до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном кресте полумесяцы, руководил изыскательной партией Паолову, заворачивал брат целым банком в течение двух месяцев. Был в Корупри, в отделении Vukop Spilke и в Миланжевом комбинате. И еще, по крайней мере, на десяти постах. Сейчас просто всего не вспомню. Командир полка немножко смутился. Не понимаю, какая у тебя все таки основная профессия? Неужели непонятно? Осуществляю общее руководство. Да-да, общее руководство я тебя понимаю, Ну вот профессия, как тебе объяснить? Ну вот пятнадцать лет назад, помнишь? Я был слесарёнком, а ты электромонтёрничил. Так вот, какая теперь у тебя профессия? Чудак. Я ж с самого начала говорил, ответственный работник. Вот Саш Зайцев учился, учился, а я его за это время обскакал. Да и большинство учится, а я ничего, обхожусь, даже карьерку сделал. Есть, сказал командир. Теперь понятно. Карьерку? Да зашептал вдруг глава треста, таинственно оглядываясь. У меня новость. То есть, собственно, новости еще нет, но может быть будет. Понимаешь, я, кажется, вовремя попал на новую службу. На днях исполняется десятилетие нашего треста, и говорят, будут награждать. Не может быть, чтоб всех наградили, а директора не наградили. Как ты думаешь, Лёня? Пора к в зал, нетерпеливо сказал командир. Вот ты военный, продолжал Костя, А ордена не имеешь. Это нехорошо. — У меня есть. Да ну, откуда? Да так, участвовал в одном деле, в китайском конфликте. Там давали, засуетился Костя. Там стреляли, сухо ответил командир. Что же ты его не носишь? Ну, чего ради я его в театр понесу? С Суматра сошел? А куда же? Именно в театр, чтобы все видели. Эх ты, вояка. Где ты его держишь? В коробочке. Действительно, ха, нашел место. Ну ладно, четвёртый действие можно не смотреть, не интересно. Сейчас едем ко мне, у меня брат жена красавица, есть на что посмотреть. Закусим, то да досё, граммофончик заведем. Ну что ж, интересно будет посмотреть. Идем, идем, у меня брат дома полный комплект. И верно, дома у него оказался большой комплект. Так сказать, полный набор игрушек для пожилого ребеночка лет тридцати пяти. Патефон с польским танго, радио с динамиком, фотоаппарат Лейка с пятью объективами, шестью штативами и двумя увеличителями. Жены еще не было. Замечательный у тебя фотоаппарат, сказал командир. Ты, наверное, прекрасные снимки делаешь. Да нет, ответил Костя, возясь у буфета. Какой я фотограф? И времени нет сказать правду этим заниматься. Жалко, жалко. Ну, включай радио. Кажется, это ЕКЛ4. Он, должно быть, весь мир принимает. Интересно послушать. Костя сунул вилку в штепсель и повернул какую-то ручку. Раздалось тошнотворное мяуканье. Костя живо выключил радио. Я, знаешь, ты не специалист этого дела. Тут к нам мальчик один приходит из соседней квартиры, Вова. Восемь лет шарлатану, а все станции отлично ловит. И Копенгаген, и Мамингаген, и что ты только хочешь. Что ж, со вздохом сказал командир. заведи хоть граммофон. может, жену подождем? Она у меня специалистка по граммофонным делам. Впрочем, можно и завести. Ответственный Костя принялся за граммофон. "Да, брат", говорил он задумчиво, крутя ручку. «Все есть: квартира, радио, лейка, жена красавица. Только вот ордена нет. Вот бы мне еще ордена...» Тут раздался короткий леденящий душу треск. Так и есть, удивился Костя. Лопнула пружина, говорил я подождем жену. Жалко, хороший такой граммофончик был, Не то импортный, не то экспортный. Что ж теперь нам делать? Закусим, что ли? И потирая руки, он двинулся к столу. В это же самое время неожиданно погасло электричество. Что за черт? — раздался в темноте Костин голос. Будем теперь сидеть без света. Почему же без света? раздраженно сказал командир. Простое дело, перегорела пробка. Возьми и почини. Был же ты когда-то электромонтером. — Куда там? Я уже все перезабыл. Где там анод, где там катод? Нет. Придется послать за специалистом. Он еще долго creхтел в темноте. Когда свет зажегся, командира уже не было. 1935 год.